Тут, только оглянувшись вокруг себя, он увидел, что они уж давно ехали прекрасной рощей. Миловидная березовая ограда тянулась у них справа и слева. Белые лисины берез и осин, блестя, как снежный чистокол, стройные и легко возносились на нежной зелени недавно развившихся листьев. Соловьи в запуске громко щелкали из рощи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 Показался господин, шедший к ним навстречу, в картузе с уковатой палкой в руках. Аглицкий пес на высоких тонких ножках бежал перед ним. — А вот и брат, — сказал Платонов, — кучер, стой! И вышел из коляски, чичков также. Псы уже успели облыбызаться. Тонконогий проворный Азор лизнул проворным языком своим ярбо в морду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 «Как же так вдруг решился!» — сказал озадаченный брат Василий, и он чуть было не прибавил. «И «Еще ехать с человеком, которого видишь в первый раз, который, может быть, и дрянь, и черт знает что!» Полный недоверия он оглянул искоса Чичикова и увидел благоприличие изумительное.